К сожалению, до сих пор мало сведений о внутреннем состоянии и управлении кореи о богатстве и произведениях страны, о нравах и обычаях жителей. Отец Аввакум сказывал мне только, что обычай утверждения корейского короля китайским Багдыханам до сих пор соблюдается свято. Посланные из Кореи являются в Пекин с подарками и с просьбой утвердить нового государя. Багдэхан обыкновенно утверждает и, приняв подарки, отдаривает посланных гораздо щедрее. Впрочем, он не впутывается в их дела. Когда однажды корейское правительство донесло китайскому, что оно велело прибывшим к берегам Кореи каким-то европейским судам, кажется английским, удалиться, в подражании тому, как поступило с этими же судами китайское правительство, Богдыхан приказал объявить корейцам, что ему дела до них нет, и чтобы они распоряжались, как хотят. Еще известно, что китайцы и корейцы уговорились оставить некоторое количество земель между обеими государствами незаселенными, чтобы избежать близкого между собой соседства и вместе с тем всяких поводов к неприятным столкновениям и несогласием обоих народов. Когда наша шлюпка направилась от фрегата к берегу, мы увидели, что из деревни бросилось бежать множество женщин и детей к горам со всеми признаками боязни. При выходе на берег мужчины толпой старались не подпускать наших к деревне, удерживая за руки и за полы. Но им написали по-китайски, что женщины могут быть спокойны, что русские съехали затем только, чтобы посмотреть берег и погулять. Корейцы уже не мешали ходить, но только старались удалить наших от деревни. Через час наши воротились и привезли с собой двух стариков, по-видимому, старшин. За ними вслед приехала корейская лодка, похожая на японскую, только без разрубленной кормы, с другими тремя или четырьмя стариками и множеством простого босоногого нечесанного и неопрятного народа. И простой, и непростой народ все были одеты в белые бумажные или травяные широкие халаты, под которыми надеты были другие, заменявшие белье. Кроме того, на всех надето было что-то вроде шаровар из тех же материй, как халаты. У высших белые и чистые, а у низших белые, но грязные. На некоторых, впрочем, Немногих. Были светло-желтые или синие халаты. Сандалии у них были похожи на японские. У одних тростниковые или соломенные, у других бумажные. Всего замечательнее головной убор. Волосы они зачесывают, как ликейцы, со всех сторон кверху, в один пучок, на который надевают шляпу. Что за шляпа? Тулья у ней так мала что только и покрывает пучок, зато поля широки, как зонтик. Шляпы делаются из какого-то тростника, сплетенного мелко, как волос, и в самом деле похожие на волосяные, тем более, что они черные. Трудно догадаться, зачем им эти шляпы. Они прозрачны, не защищают головы ни от дождя, ни от солнца, ни от пыли. Впрочем, много шляп и других форм и видов. Есть и мочальные, и колпаки из морских растений. Я очень пристально вглядывался в лица наших гостей. Как хотите, а это все дети одного семейства, то есть китайцы, японцы, корейцы или кейцы. Китайское семейство, как старшее и более многочисленное, играет между ними первенствующую роль. Ошибиться в этом сходстве трудно. Тогда как при первом взгляде на малайцев, например, Ни за что не причтешь их к одному племени с этими четырьмя народами. Корейцы более похожи на ликейцев, но только те малы, а эти напротив, очень крупной породы. Они носят бороду, она у них большей частью длинная и жесткая, как будто из конского волоса. У одних она покрывает щеки и всю нижнюю часть лица, у других напротив растет на самом подбородке. Многие носят большие очки в медной оправе с тесемкой вокруг головы. Кажется, они носят их не от близорукости, а от глазной болезни. В толпе я заметил множество страждущих глазами. В 1786 году появилось в еду сочинение японца Ринсифе под заглавием «Главное обозрение трех царств, ближайших к Японии». Кореи, люцу, лучу, и есо, мацмая. Клапорт как-то достал сочинение, обогатил разными прибавлениями из китайских географий и перевел на французский язык. Между прочим, там о корейцах сказано «Корейцы роста высокого и сложение гораздо крепче японцев и китайцев и других народов». Гостей посадили за стол и стали почивать чаем, хлебом, сухарями и ромом. Потом завязалась с ними живая, письменная беседа на китайском языке. Они так проворно писали, что глаза не поспевали следить за кистью. Прежде всего они спросили, какие мы варвары, северные или южные. А мы им написали, чтобы они привезли нам кур, зелень, рыбы, а у нас взяли бы деньги за это или же ром, полотно и тому подобные предметы. Старик взял эту записку, надулся как петух и с комической важностью сам фазом на распев начал декламировать написанное. Это отчасти напоминало мерное пение наших нищих о Лазаре. Потом, прочитав, старик написал по-китайски в ответ, что почтенных кур у них нет. Они правда. Наши видели кур? Прочие, между тем, ели хлеб и пили чай. Один пальцем полез в масло, другой, откусив кусочек хлеба, совал остаток кому-нибудь из нас в рот. Третий выпил две рюмки голого рому, одну за другой, и не поморщился. Прочие трогали нас за платье, за белье, за сапоги, Гладили рукой сукно, которое, по-видимому, очень нравилось им. Особенно обратили они внимание на белизну нашей кожи. Они брали нас за руки и не могли отвести от них глаз, хотя у самих руки были слегка смуглы и даже чисты, то есть у высшего класса. У простого рабочего народа другое дело, как везде.